Сегодня демократический паук опутал сетью всю планету. Он ловит много мух, много кушает и с каждым днем становится все больше. Когда масса паука превзойдет суммарную массу человечества, планета окажется залитой его желудочным соком. Если ничего не изменится, вскоре процесс войдет в необратимую фазу. Нашу страну в прямом смысле слова пожирают, сопровождая пожирание общечеловеческими ценностями, заверениями о вечной дружбе, мире, свободе и равенстве. Люди, оказавшиеся в атмосфере перевернутых понятий, беспомощны. Когда уничтожение души именуют борьбой за свободу, люди утрачивают способность к сопротивлению. Они превращаются в экономическую и биологическую кэшеобразную массу. Питание для паука. Чтобы донести суть происходящих событий, не грех воспользоваться кое-какими уловками. Но не для того, чтобы обмануть, а чтобы защитить от обмана. Объяснять ребенку, почему нельзя пихать палец в розетку, излагая теорию физики, глупость. Если родитель говорит, что в розетке живет злой бука, это не обман, это правда в доступной для ребенка форме. Призыв рассказать ребенку об электричестве, а дальше пусть сам решает, совать ему палец или нет, это как раз и есть самая настоящая манипуляция. Заведомо зная, что ребенок ничего не поймет, такой учитель косвенно создает опасную ситуацию. Современная демократия невозможна без атеизма. Устранить демократию невозможно, не изменив мировоззрение. Осмыслив причины, мы приходим к идее создания новой мировой цивилизации. Не изменив глубинных основ общественного сознания, мы не можем решить проблему в принципе. Это все равно, что ладошкой шлепнуть по трясине. На минуту откроется чистая вода, которая вскоре снова затянет ряской. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. От Иоанна святое благовествование. В мире не все однозначно и просто. Не все можно поделить на черное и белое. Зачастую за формальной правдой кроется наглая ложь. Посмотрите на пропагандистов демократии, использующих высокие слова для одурачивания целых народов. Пример политика США на Украине. Еще до оглашения результатов Америка заявила, если выберут неугодного кандидата, выборы считать автоматически не демократическими. Демократия служит ломом, против которого нет приема, если нет другого лома. Но маленькие люди никогда этого не увидят и не поймут. Необходимы очень крупные люди, настолько уверенные в себе и своих силах, что им нет нужды спорить ради того, чтобы показать, мол, они не лыком шиты. Они не должны испытывать дискомфорт от обсуждения больших проблем. Глава 8. На равных. Мы не создаем централизованную структуру. Мы сами не знаем, какую форму будет иметь будущая организация. Известно, что сила получит название. Название не получит силы. Поэтому мы не будем себя загонять ни в какие образы, называясь партией или союзом. Мы не партия и не союз. Мы что-то совершенно новое. Созданием партии, конечно, придется заняться, но это будет внутренняя структура. То есть не вся организация, а часть. Партия – инструмент, посредством которого можно действовать. Всякий инструмент кто-то должен держать в руках. И еще, не идите в лоб. Как только вы обозначите себя врагом демократии, тут же превратитесь в мишень. Враг расстреляет вас из информационного оружия. Оставьте публичную политику политическим спекулянтам. Мы куем свою мощь, в тиши. Нашу деятельность можно сравнить с подземными реками. Пока их никто не видит, их вроде бы и нет, но когда они выйдут наружу, их уже никто не остановит. Когда результат будет очевиден постороннего взору, значит процесс вступил в необратимую фазу. Показатель оптимальной деятельности – отсутствие резких изменений в вашей жизни. Нам не нужны жертвы. Нам нужна постоянная системная работа, изо дня в день, из года в год, поэтому рассчитывайте на свои ресурсы. Главное в нашем деле – постоянство. Нет никакой необходимости выходить на нас, знакомиться с нами. Во-первых, это даст вам полную свободу действий. Во-вторых, всему свое время, знакомству тоже. Зачем друг другу говорить слова, если нет дел? Открыто позиционировать себя сторонником проекта – значит давать повод причислить нашу деятельность к политической. Долгие годы обмана людей на подсознательном уровне приучили к мысли, что политика – дело нечистое. Происходит это помимо воли, вследствие глубинных установок, в свое время сформировавшихся в сознании. Политические пляски вокруг нас повредят делу. Кроме того, состоявшийся человек, только в силу того, что он состоявшийся, не спешит заводить новых знакомых, кидаться в не до конца понятные проекты. Это нормально. В этом человеческой природе и так устроен мир. Наша задача не переделывать природу человека, а соответствовать ей. Мы должны заботиться о духовном комфорте нашего единомышленника. Значительный человек легче найдет общий язык в кругу тех, кого знает, как стоящих на одной с ним ступеньке социальной иерархии. Если человеку неуютно, какие бы ему ни говорили слова, он все равно покинет эту компанию. В итоге потеряем не мы, потеряет дело. Чтобы дело прирастало умными людьми с ресурсом, нужно учитывать множество полутонов. Когда человек поверит в искренность наших намерений, когда ему станет понятно, что его денег нам не надо, а допустим статусу и капиталу ничто не угрожает, включится эффект, который можно назвать ревностью по делу. Дорогого стоит то, что люди начинают понимать, мы по-честному делаем то, о чем говорим. Это не предвыборная кампания, а реальная деятельность, формирующая новую элиту со всеми вытекающими последствиями. С этого момента человек готов работать по-честному на реализацию проекта, без всякого лукавства. Наша задача – запустить естественные энергии для реализации проекта. Тогда процесс сам себя начнет структурировать. Равные признают первых не по словам, а по делам и ряду сопутствующих моментов, например, харизмы. Нужно постоянно помнить – мы – новые явления. Наш человек сегодня спит, и его еще предстоит разбудить. Если рассматривать нашу страну и народ во временном масштабе, соответствующем шагу цивилизации, мы только нарождаемся. Главное у нас – далеко впереди. Пока все, что было, это детство со всеми присущими ему детскими болезнями. Этот Исполин еще оформляется, ему только предстоит осознать себя. Россия скажет свое слово не сегодня и не завтра. Исполины растут, со своей скоростью, намного медленнее, чем кролики. Наша задача дать первичный импульс. Для этого нужно разбудить самых честных, умных и сильных людей. Разбудив и объединив их, мы получим силу в сотни раз превосходящую все существующие на сегодня политические силы. Глубинная энергия России никуда не делась. Она напоминает мощное оружие, которое разобрано и лежит в углу, пылится. Нужно ориентироваться на реальное состояние общества, а не на желаемое. Человек, не позиционированный политиком, имеет большую свободу маневра, нежели публичный политик, обреченный в силу своего положения плясать под чью-то дудку. Чтобы избежать этого, нужно не заходить в область деятельности, которую сейчас называют политикой. Дистанцировавшись от нее, мы создаем вокруг себя принципиально другой ореол. Мы принципиально новое явление, вокруг которого по-новому уже начинает закручиваться социальная энергии. Не вливают вина молодого в мехи ветхие. Евангелие от Матфея. На первом этапе нужен коллектив равных и свободных, над которыми нет начальников. Никто ни от кого не зависит, каждый волен уйти в любой момент, это рождает атмосферу жизни, начинают проявляться конструктивные тенденции, направляющим фактором которых является идея. Люди могут поругаться, но стремление реализовать идею снова их объединит. Кого не объединит, тот случайный человек, либо пойдет своим путем. И тот и другой вариант хорош. В первом варианте очищаемся от приспособленцев и случайных людей. Во втором, вместо одного пути к цели, возникает несколько. Сегодня никто не знает, какой путь ведет к успеху. Если люди начнут пробовать разные способы достижения цели, это хорошо. Если мы все стремимся к одинаковому продукту, не имеет значения, какой штаповкой он будет сделан, холодный или горячий. В этом смысле огромную положительную роль играет анонимность проекта. Нельзя объединяться вокруг личности, потому что любой личности, если она не имеет связи с Богом, свойственно ошибаться. Чтобы избежать такого объединения, нельзя свидетельствовать о самом себе. Даже Христос не свидетельствовал само себе. «Если я свидетельствую само себе, то свидетельство мое не есть истинно». Евангелие от Иоанна. Нам и подавно нельзя свидетельствовать. Христос не искал славы от человеков. Говорил с осуждением. Друг от друга принимаете славу. Бог говорил, «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите. Евангелие от Иоанна. Люди хотят принимать приходящих во имя Свое и потому возмущаются против анонимности. Но зачем, если мы пришли не во имя Свое, а ради веры и Отечества? Оценивайте наши мысли и дела, и делайте выводы. По лицу все равно невозможно сделать верный вывод, люди меняются. Мы никогда не обозначим своего имени. В максимальном варианте люди будут догадываться об основателях движения, но никогда не получат последнего доказательства – признания авторства самими авторами. Музыка и слова всегда будут народные. С авторов достаточно того, что процесс пошел. А раз это не твое, никакого авторского права быть не может. Идею нельзя приватизировать. Проза жизни каждый себе на уме. Каждый думает, уж я-то не пропаду. Как-то раньше жили без всяких проектов. Проживем и теперь. Ну и далее в том же духе. Глубоко ошибочное рассуждение. Дальше так жить нельзя. Если человек понимает, что происходит, и молчит, он делает что-то явно не то. Скорее всего, источником такого поведения является подсознательный страх. Отдельным смельчакам переживания обычного человека покажутся смешными, но нам нужно привлечь к проекту именно обычных людей. Только в этом случае процесс станет истинно народным. Чтобы он таким стал, люди не должны бояться проблем. Точнее не так. Прочитав и осмыслив информацию, люди разделятся на тех, кто все понял, и на остальных. У остальных проблем нет, они завтра все это забудут и снова погрузятся в свою текущую бытовуху. А вот у тех, кто все понял и согласился, в любом случае возникает проблема. Одно дело не знал, другое знаешь. Как теперь с этим знанием жить и бездействовать? Проблема. Но и принять решение действовать тоже проблема. Дело незнакомое, боязно. И это нормальная реакция. Это говорит об ответственности за детей, семью, родителей. Уважаемые братья и сестры, не бойтесь, впишем всех успокоить. Мы не сторонники нарушать закон, более того, считаем, что надо уклоняться от различных ретивых молодцов, зовущих неизвестно куда, неизвестно зачем. Мы трудимся в плоскости, невидимой экономическому взгляду, коим оценивает все власть. Советские правители не реагировали на проблему не потому, что были предателями, они попросту не видели проблем, они потешались над советскими комедиями и считали атомную бомбу главным гарантом безопасности. Мол, пока бомбы есть, никто не посмеет, говорили они на своих пирушках, грозя кулаком воображаемому противнику. Посмели. Так посмели, что до сих пор не очухаемся. Никакая бомба не могла принести таких разрушений, как принесли социальные технологии. СССР победили не в гонке вооружений и не в экономике. СССР победили информационным оружием и продолжают доклевывать Россию. И доклюют, если мы не ответим, тем же оружием. Наше спасение в Новом Сарове, городе. где ковался ядерный щит СССР. Снова нужно ковать щит Родины. На этот раз России требуется информационный щит. Мы действуем в плоскости, выходящей за рамки интересов сегодняшних обитателей Кремля. Исключение носит единичный характер, их можно не учитывать. Правительство на 99% состоящее из людей, смотрящих на мир через экономику, не может нам помешать даже в теории. Слышите, даже в теории не может. Как танк в теории не может уничтожить идею. Их сфера деятельности... в разных плоскостях. Как ракету может сбить только ракета, так идею может сбить только идея, воевать с нами административными методами это все равно, что по радиоволнам из пистолета стрелять. Мы не лезем в область, где происходит драка за ключи от трюмов корабля. Там такого понятия как курс корабля попросту не существует, какая разница куда плывет корабль, если им ничего кроме трюмов не надо, и ключи от трюмов с добром у них. Мы вступаем в сферу, где определяют курс корабля. Образно говоря, нам не нужен ключ, а контрольный пакет акций амбара. Кладовщики дерутся за теплые места на предприятии акционеры за контрольное предприятие. Их борьба никогда не пересекается, она протекает в разных плоскостях. Наши реальные конкуренты, кого действительно стоит опасаться, в другом измерении. Когда дело примет отчетливые контуры, реальные враги вступят с нами в противоворство, но в любом случае эта борьба еще долго будет незаметна для нашего правительства. Во время чтения таких откровений назревает вопрос «Разве вы не боитесь навлечь на себя гнев чиновников и коммерсантов?» Мы отвечаем «Нет, не боимся». Македонский не боялся Дария. Минин и Пожарский не боялись польских министров. Большевики не боялись министров Керенского. Потому что это были слабые, случайные люди. Чего же нам бояться случайных людей? Тема настолько огромная, что мы боимся быть понятыми через призму современных шаблонов. Сейчас создается фундамент. Идет работа ниже линии видимости». Это объясняет, почему широкая публика еще долго не увидит нас, а может и не увидеть никогда. Мы не лезем в их песочницу и не участвуем в драках за куличики. Мы меняем ход истории. Конструкции, которые мы хотим создать, не было последние несколько тысяч лет. Решение задачи требует не войти в ситуацию, а создать ее. Задача решается через оздоровление народа. Как к этому подступиться – отдельная большая тема, которую здесь вряд ли можно разложить по полочкам. Тут важно понимать направление. Детали будут решаться по ходу дела. Нам сейчас важно удержать направление, видеть цель и не терять ее из виду. Нас можно сравнить с человеком, собравшимся строить храм. Еще неизвестно, какой это будет храм, но ясно, что это не бассейн и не стадион, а именно храм. По мере движения расплывчатое желание будет обретать контуры. Станет понятным количество куполов, высота, площадь и прочее. Детальное понимание придет потом, главное держать направление. Объект нашего интереса находится в духовной и идеальной плоскости. Для современной политической и экономической «элиты» в кавычках это запредельный бред. Даже если завтра им принесут докладную записку, указывающую на зарождение силы, прочитав первые строки, дальше они читать не станут. Потому что для них это бред. Мало ли сумасшедших носится с такими планами. В любой оппозиционной газетенке таких планов каждый день на каждой странице. То, чем мы занимаемся на экономическом и политическом радарах, не отображается. А идейного радара у нашей власти нет. Радар может появиться в двух вариантах. Первый, если они станут сознательными врагами России. Для ключевых фигур это исключается по многим показателям. Второй вариант, они станут идейными, но тогда это наши единомышленники. Так что можем спокойно демонтировать демократию по законам демократии. Приятное ощущение, когда действуешь не по выгоде, а по совести. Так что можем спокойно демонтировать демократию по законам демократии. Приятное ощущение, когда действуешь не по выгоде, а по совести, словно вспоминая что-то настоящее, из прекрасного далека. Рождается реальное ощущение смысла жизни. Не торопитесь начинать уже завтра. 10 раз все взвесьте. Ура, патриотизм не приветствуется ни в какой форме. Мы не революционеры и не боевики, поэтому сторонников силовых решений просим не беспокоиться. Мы считаем интеллектуальную деятельность первичной. Пока нет теории, нет возможности перейти к практике. Нет смысла собирать рабочих и станки, пока нет чертежей. Поэтому первый этап – интеллектуальная деятельность. Пока тут нет результата. Не во что вкладываться. Просим не забывать простую истину. Стоящий за кулисами имеет шире маневр, чем стоящий на сцене. Враг очень активно пользуется этим эффектом. Пора и нам сделать выводы. Наши единомышленники должны вписаться в ткань системы. Чем выше положение человека, тем резоннее ему открывать свои намерения не всем подряд, а только близким людям. Предостерегаем вас от политиков, политтехнологов и прочей подобной публики. Когда обещают показать путь к золотым горам, спросите себя, почему они сами не идут к этим горам. Когда они колодят себя в грудь, мол, мы за все хорошее, это верный признак того, что перед вами или глупец, или мошенник. Не обольщайтесь общими словами про счастье народное. Общие слова являются верным показателем обмана. Не будьте баратино, не ходите в страну дураков. Не давайте денег на то, чего не понимаете. Не верьте словам, верьте делам. Если человек говорит правильные слова, но не в состоянии материализовать их в правильные дела, из этого следует два вывода. Он или немощен, или жулик. Немощные жулики в реальной работе явная помеха. Нужны только люди, обладающие тем или иным ресурсом. Люди, обладающие ресурсом, представляют особую ценность. У них есть связи, свободное время, деньги, знания жизни и подлинного устройства разных отраслей в жизнедеятельности государства. Что греха таить? До сего времени талантливые люди использовали свои таланты исключительно ради наживы. Делалось не то, что полезно стране, а то, что прибыльно. Вопрос о благе России не стоял на повестке дня. Многие не ведали, что творили. Богом судья. Никто не может их осудить, потому что судьи сами не без греха. Мы, как согрешивший царь Давид, обращаемся к Богу. «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое». «Наипаче амы мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, якоб беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну». В этой красивой молитве вопли о своих прегрешениях царь говорит «Окропиши мя и сопом, и очищуся». а мы ишемея, и, и паче снега белюся Псалмы. Бог нам судья, а не земные судьи, торгующие собой и делающие то же самое, за что судят других. Им тоже Бог судья. Обращаем внимание на самое узкое место, которое обычно является камнем преткновения умных и богатых людей. Деньги. Мы не бедствующие и не испытываем трудностей в текущих расходах. России нужен не ваш кошелек, а ваш организаторский и интеллектуальный потенциал. Вложите его в знакомое дело, продвигающее идею в элиту и массы. Приумножьте на этом ваш капитал. Глава 9. Избранные. Званных всегда много, избранных всегда мало. Только избранные могут взяться за большое дело. Избранничество в христианской культуре означает крест служения. Больший из вас добудет вам слуга. Евангелие от Матфея. В этих словах заключена высшая формула власти.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 Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о чем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорей по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господи, исполнено, как приказал ты, и ещё есть место». Господь сказал рабу, «Пойди по дорогам и города и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных. Евангелие от Луки. Вот именно, мало избранных. Идея тотального равенства в том смысле, как это преподносит демократическая теория, исключительно бесовская идея. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Евангелие от Луки. Бог не будет со всех одинаково спрашивать, как с равных. С каждого спросит по чину его и по таланту. С талантливых людей спрос будет строже. Люди не равны относительно друг друга в силу разных талантов. Таланты одних имеют большую ценность, таланты других меньшую. Пока организм жив, неважно социальный или биологический, равенство между его членами невозможно. В живом организме сердце важнее глаза, а глаз важнее пальца. Палец, глаз и сердце становятся равными, когда организм умирает. Армия существует, пока младший по званию признает старшего. В любой структуре есть более значимые и менее значимые. Уравнять солдата и генерала палец и сердце, как бы справедливо это ни выглядело со стороны, значит ослабить структуру. В критической ситуации такая уравниловка приведет к разрушению. Когда стоит вопрос жизни и смерти и нужно пожертвовать чем-то одним, головой или рукой, выбор очевиден, просто и приятно. принять решение всем спасаться. Тяжело принять решение и некоторым умереть, чтобы остальным спастись. Когда на подлодке в одном из отсеков случается пожар, инструкция предписывает задраить горящий отсек со всеми, кто там находится. Оставшиеся там люди, если не потушат своими силами пожар, примут страшную смерть, сгорят заживо. Но если не выполнить требования инструкции, пожар перекинется на всю лодку и заживо сгорит весь экипаж. Поэтому на руководящих должностях, предполагающих такие трудные решения, должны стоять люди, из которых гвозди можно делать. Простой человек не справится с эмоциями в такой ситуации. И в итоге не только всех погубит, но и сорвет выполнение приказа. Во всяком деле есть первые и вторые. Оставим амбиции. Честный человек признает отсутствие талантов. Если Бог не дал талантов, оптимально вспомогательная роль. Солдаты играют не меньшую роль, чем генералы, но генералы первичны. Просьба к солдатам. Подождите. Придет час, и вас позовут. Помните слова Христа. Посидите тут. Евангелие от Матфея. Не ропщите, если принадлежите к числу простых людей. Малых способностей также достаточно для спасения, как и больших. Скромный, неизвестный труженик, всю жизнь честно исполняющий свой долг, имеет не меньше шансов попасть в рай, чем завоеватель мира. Конечные итоги будут подводиться не здесь, а там. Всему свое время. Будьте не падшими и обленившимися, но бодрствующими и к делу готовыми. Каждый узнает свое время встать в строй. Мы никому не хотим ничего доказывать. Будучи на краю гибели, глупо распылять энергию, в том числе интеллектуальную, на второстепенные проблемы. Все должно быть подчинено цели. Времени на разговоры не осталось. Правы те, кто иронизирует, мол, мы хорошими словами обросли, как собаки шерстью. Парад хороших слов переходить к хорошим делам. Народ жив, пока сильные и слабые, выстроены в иерархию. На ее основе формируются права и обязанности. Структура, отравленная идеей равенства, быстро превращается в кашу, в необразимое месиво. Каждый начинает требовать справедливости, по факту требуя своего. Никто не хочет, а большинство не может, соизмерять свои требования с благом общего. Когда все просят всего, в итоге никто не получает ничего. Давайте признаем очевидное – человек, имеющий дерзновение выполнить большую задачу, уже одним этим выше рядового обывателя. Неравенство в обществе – это нормально, это вовсе не признак экстремизма, как нам пытаются внушить. Церковь – абсолютно иерархична. Государство, армия, школа – везде иерархия. Враг хочет только за собой оставить право на иерархию. Не будем покупаться на его дешевые трюки, делу нужны только избранные. Так можно назвать людей, способных говорить и делать. Одно без другого не имеет смысла. Нужны люди, совмещающие в себе эти два качества. Есть масса желающих предложить свои услуги по обсуждению проекта России и дополнению его самыми разнообразнейшими личными заморочками. Они готовы бесконечно говорить, какая хорошая идея. И как было бы здорово дополнить ее другими хорошими идеями, а потом долго и плодотворно дискутировать. Хватит рассуждать. Хватит дискутировать, хватит слова говорить. Кто хочет поболтать о чем-то отвлеченном, о всеобщем счастье, почему негры в Африке не доедают, о тарифах на коммунальные услуги и прочее, это не к нам. Кто доказывает свою правоту, но не реализует ее, тот не наш человек. Бездействующего невозможно серьезно воспринимать. Говорящие голову безвольных интеллектуалов и наемных профессионалов, их политический рынок породил великое множество, проще купить, чем тратить время на их переубеждение. Это очень неэффективно, очень мало шансов у «человека-говорящего» перейти от теории к практике. Интеллектуалов, не способных без одобрения сверху, проще потом принять на работу. История свидетельствует, недостатков в таких компьютерах не будет. Недостаток в личностях, имеющих дерзость выйти за флажки. Нашему делу нужны только те, кто разделяет цель и способ достижения. Кто не разделяет, проходите, пожалуйста, мимо. Кто считает недостаточную проработанность модели достаточным поводом для бездействия, тот не наш человек. Нам нужны те, кто не может бездействовать, кто задыхается и ищет повод для действия, а не для бездействия. Возможно, мы заблуждаемся, но мы честно заблуждаемся. Поэтому говорим, если можешь не действовать, не действуй. Требуются люди, кто не могут не действовать. Кому бездействие доставляет физический дискомфорт? Мать не может наблюдать на берегу реки, как ее ребенок тонет. Нужны люди, не способные просто сидеть и смотреть, как погибает Родина. Люди, способные наблюдать это в качестве зрителя, нам не нужны. В смутное время каждый прямо и косвенно внес свою лепту в развал страны. Кто действуем, кто бездействием. У каждого в душе молчат свои ягнята. В одиночку с такой ношей ходить тяжело. В обществе раскаившихся грешников, знающих почем фунт лиха, легче. У них сознательные позиции, они четко знают, где добро, где зло. На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Евангелие от Луки В обществе, где спасение России воспринимается разновидностью политики, возникает что-то среднее между коммерческой и бюрократической атмосферой. Нет там жестких понятий и принципов. По большому счету, глобально все решает тот или иной вариант выгоды. Одно слово – застой. В конце 16 века купцы Строгановы получили от царя задание освоить Сибирь. Они обратились к казакам, промышляющим грабежом и не признающим власть с предложением послужить России. Лихие люди во главе с Ермаком Тимофеевичем согласились. В течение года казаки покорили Сибирь. Никто из них не отличался благочестием и смирением, но память о них народ сохранил добрую. Большинство не знают олигархов того времени, но все знают Ермака. В 1821 году декабрист Рылеев посвятил атаману стихотворение «Смерть Ермака» «Своей и вражью кровью смыв все преступления буйной жизни и за победу заслужив благословение отчизни». Сегодня оно переложено на песню «Ревела буря, гром гремел». Положение, в котором оказалась Россия, не имеет бюрократического решения. Когда нас хотят в прямом смысле съесть, глупо уповать на милость врага и на защиту от чиновника. В смутное время нужно созывать вольницу, свободных людей, способных действовать согласно собственному убеждению, по чести и совести, а не по найму или указанию начальника. Вольница в современном понимании – это свободные люди, способные поступать так, как они считают правильно, а не как диктуют правила потребительского общества. Каждый человек рано или поздно должен ответить себе на главный вопрос. Неважно, в чем этот ответ будет выражен – в словах или молчании. Действие или бездействие. Все это суть не более, чем разные способы подачи информации. Бездействие или молчание могут быть красноречивее громких слов и смелых действий, поэтому вне зависимости от того, промолчит человек или что-то скажет, он ответит на главный вопрос. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад» – второе послание Петра. «В избежание недоразумений подчеркиваем, наша мысль о неравенстве касается наших способностей. В высшем метафизическом смысле все равны, мы фиксируем неравенство лишь в практической плоскости, в сфере талантов. Люди не лучше и не хуже друг друга, в этом плане они равны, но талантами они не равны, и поэтому спрашивать с них будут по-разному. Чтобы яснее понять эту мысль, представьте многодетную мать, у нее разные дети, и она отдает себе отчет, что Ванечка умный мальчик, а Илюшенька и Настенька попроще. Для нее эта разница очевидна и глупо отрицать ее. Но при этом ей в голову не придет считать, что Ванечка лучше Илюши и Насти. Это ее дети, и они не лучше и не хуже друг друга. Они равны между собой. Мать стремится защитить, накормить и обогреть одинакового и талантливого ребенка и самого обычного малыша. Но разбирая их шалости, мать учитывает индивидуальность каждого. Очень может быть, разбирая дело о хищении детьми сладостей из буфета, смушленный Ванюша будет наказан строже других детей. Глава 10. Дерзайте. Если пассажир тонущего судна отрицает всякий план спасения судна, он или абсолютно не понимает ситуации, или понимает, но намеренно забалтывает тему. Как ни крути, он или дурак, или враг. В роли такого дурака-врага может оказаться кто угодно, может бодрый обыватель, которому все ясно, или смелый честный простец, не понимающий ситуации, или человек с дивана, в штанах с оттянутыми коленками, недееспособный по природе. Или интеллектуал, действующий только в состоянии найма. Это может быть крупный коммерсант, серьезный ученый, влиятельный политик. Кто угодно может быть. Все они похожи друг на друга, тотальной критикой и тотальным бездействием. Отрицая наш план, они ничего не предлагают взамен. Они не могут веру свою показать из дел своих, потому что мертвые духом. В условиях надвигающейся беды критика от людей по определению неспособных к самостоятельному действию и ни во что не верящих должна оставаться без внимания. Если критикуете, предлагайте, причем не абстрактные слова, а конкретный план с последовательностью действий. Показывайте, как можно добиться заявленной цели. И не просто предлагайте, а делайте то, что предлагаете. Ошибаетесь, думайте, делайте, опять ошибаетесь, но главное – делайте. Покажите свою правоту не на словах, а на делах. Знающий истину должен действовать в направлении истины. Если говорящий не готов идти за своей истиной, как за ней пойдут другие – побуждают действовать личным примером. Разговорами двинуть к великим целям нельзя. Про много говорящих, но ничего не делающих оказано. «Они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть» Евангелие от Матфея Считаете, что вам положено участвовать в судьбе своей Родины? Участвуйте. то вам запретит, если вы свободны духом, хотите и способны? Если это желание есть продукт вашей внутренней духовной энергии, нет в мире силы, способной вам помешать. Если вы согласны с идеей, это ваша идея. Продвигайте свою идею так, как вы считаете нужным. Действуйте, над вами нет начальников. Вы самый главный начальник в деле реализации своей идеи. Кто находит нашу цель достойной, а способ при достижения верным, тот должен действовать. Совместно или в одиночку второй вопрос. Главное действовать. Не обращайте внимания на неудачи и злопыхателей. Упавшие – поднимайтесь, и если снова упали – снова поднимайтесь. Настройтесь на действие длиною в жизнь. Быстро большие дела не делаются. Не поддавайтесь на провокации, убаюкивающие совесть, призывающие смириться и отдать Русь на растязание врагу. Кто призывает переложить дело защиты Отечества на плечи Бога, уверяя нас, что Россия не нашего ума дело, тот провокатор. Не верьте провокаторам. Россия нашего ума дела, именно нашего, но никак ничего чужого. Россия вспрянет от сна, когда появятся люди, составляющие гордость нации и отечества. Они будут действовать ради общего блага. Оставим оправдание бездействия и за дело. Ситуация сейчас такая, если мы не сделаем, никто не сделает. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Евангелие от Матфея. Преподобный Серафим Саровский сказал, Стежи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Обратите внимание, везде используются глаголы «просите», «ищите», «стучите», «стяжите». Везде призыв к действию. Нигде нет призыва «спите». Путь к истине и спасению лежит через действие. Надо верить в свои силы. Святой Серафим говорил, «Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния». Нельзя унывать, несмотря ни на что». Глаза боятся, руки делают. Не оценивайте умом объем дела. Оценивайте по совести. Если сердце подталкивает к действию, дальше не надо думать, дальше Бог поможет. Все великие дела прежде всего совершались не через великие расчеты, а через великое стремление. Если находите проект верным, действуйте за. Если находите вредным, действуйте против. В любом случае действуйте. Здесь жизнь и истина. Добро отличается от зла, свет от тьмы, жизнь от смерти. В бездействии все едино. Не откладывайте дело в долгий ящик. Иначе всю жизнь проживете в стиле «ни рыба, ни мясо». Помните, дни лукавы. И в хастерии. Кажется, все еще впереди все смогу. Оглянянуться не успеете, жизнь уйдет, как вода в песок. Это страшно, когда оглядываешься назад, а там ничего. Там пустота. У ранних христиан была такая легенда. Во время гонений на первых христиан апостол Петр, опасаясь от преследований, перелез ночью через городскую стену Рима и бежал. Навстречу ему шел Христос, несущий на себе тяжелый крест. Петр спросил его, «Учитель, куда идешь?» Христос ответил, «Иду вместо тебя». Петр устыдился своего малодушия, вернулся в Рим и до конца жизни не смел свернуть указанного Христом пути. «Будем же и мы нести крест свой до конца». не думая о последствиях, не вычисляя сиюминутную выгоду. Мы дерзнули замахнуться на невидимую по масштабу цель и считаем это дело всей своей жизни. Оно нам не в тягость, нам нравится каждое утро просыпаться с таким осмыслением себя. Это генерирует энергию, продавливающую любые преграды. Кругом мертвая земля, обожженная идеологией потребления. Мы как цветок, пробивающий асфальт. Россия на кресте. Мало того, что она крепко приколочена. Процесс заколачивания новых гвоздей не прекращается ни на минуту. Снять Россию с креста традиционным способом нельзя. С креста не сходит, с креста воскресают. Должно произойти то, что именуется чудом. Мы ищем желающих поучаствовать в сотворении чуда. Ищем не по чинам и статусу, а по желанию принять участие в деле своей жизни. Часть третья. Теория. Глава 1. Импульс. Элиты безошибочно узнают настоящее дело уже в стадии зарождения. От него пахнет большой энергией, большими деньгами, большими изменениями. Большое созидание всегда пахнет большим разрушением. Запах этой энергии ни с чем не перепутать. Она приводит движение элиту, вслед за которой приходит движение общества. Чтобы самых умных и честных привести в движение, нужно изменить их отношение к демократии. Это делается через изменение сознания. Нужна информация, разрушающая ключевые узлы демократической конструкции. Решение задачи не в революциях, а в создании импульса. Всей революции есть видимое продолжение импульса. Они видимые свидетельства того, что система пришла в необратимое движение. Породить импульс могут люди, чья душа стремится в мир идей, кому здесь тесно и скучно. Таких людей множество, но как их объединить в единый импульс? Здесь не работают лозунги, безотказно действующие на обывателя. Перед элитой можно хоть на голове ходить, объясняя, что я не халявщик, а партнер. Действовать они будут, когда увидят ситуацию во всей полноте. Элиты отличается от толпы стремлением понимать суть явлений. Если толпе достаточно фантиков, элите необходимо содержимое. Серьезность предложения определяется цельностью логики. Чтобы воздействовать на лучших, информация должна быть рассчитана на осмысление. Эмоции могут оттенять и подчеркивать основные моменты, но никак не играть роли решающего аргумента. Эмоция без логики – пена. Фильмы и эстрада не могут заменить упорядоченную логику. Интеллектуальная подача информации соберет нужных и отсеет лишних. Кто не воспринимает информацию в логическом формате, тот проходит мимо, потому что попросту не замечает ее. Способность принять идею сознанием есть своего рода экзамен. Собирать людей, не понимающих ситуации в должном масштабе, значит ограничивать свой масштаб действия. Не может человек делать то, чего не вмещает. Вернее может, если призывающий источник имеет огромный авторитет. Если такого авторитета нет, человек будет ограничен рамками своего понимания. Можно до посинения воевать с народцами и иноверцами, выступать против той или иной социальной реформы или закона. Все это бьет мимо цели. Чтобы бить в цель, бить по корням и ключевым узлам в десятку, нужно понимать ситуацию во всей ее полноте и глубине. Но для этого организм должен состоять не только из кулаков и зубов, но и из мозгов и глаз. Мы пришли к однозначному выводу – идея наиболее эффективно продвигается в логическом формате. Убиваются сразу несколько зайцев. Во-первых, охватывается творческая интеллектуальная элита. Во-вторых, отсеиваются лишние люди. В-третьих, создается коллектив равных единомышленников. Это инициирует самопроизвольный переход из количества в качество. Зарождается мозговой центр, костяк будущей структуры. Можно всю энергию пустить в гудок. Споры о том, что будет вместо демократии, могут длиться веками. Тогда как с угрозами демократии нужно бороться уже сейчас. Проект России. Книга 1. Время спешит со страшной силой. Год за годом летят с такой скоростью, как раньше месяцы шли. Да, пока нет чертежей, исполнители бессмысленны. Но также верно и наоборот, без исполнителей чертежи бессмысленны. Здесь, как ситуация с левым и правым ботинком, один без другого не имеет смысла. Мы видим форму государственного правления как самодержавие по типу СССР, где самодержавством выступала партийная элита. В нашей модели тоже правит элита, но принцип формирования правящей элиты другой. В третьей книге мы покажем, как действует этот механизм. В нем есть что-то от принципа формирования церковной элиты, что-то от воинской, и ничего от коммерческой. В нашей модели ворота во власть для податного сословия закрыты. Вопрос, какое сословие оптимально подходит на роль властного, не имеет четкого ответа. Есть общие контуры, что это точно не должны быть люди, высшей целью которых являются деньги. Для остальных сословий этот вопрос открытый. Самым тщательным образом он будет рассматриваться в третьей книге, но и сказанного здесь достаточно, чтобы в самых общих чертах составить мнение и определиться, по пути вам с нами или нет. Чтобы от слов перейти к делу, достаточно понимать антидемократический вектор предстоящей деятельности и характер предстоящей работы. Грош цена тому, что непонятно, как перенести на практику. Это как в притче про мышей, которые придумали безопасить кота через вырывание у него зубов и когтей. Загвоздка была только в исполнении «гениального» в кавычках «плана». В первой книге сказано, человек не сам по себе выдумывает добрые дела, их определяет ситуация. Видишь, что тонет ребенок, спасай его. Видишь, что твою родину разоряют, защищай. В этом твоя вера. Если говоришь, что Бог управит, это не вера, это лицемерие. Если говоришь, некогда ребенка спасать, потому как занят добрым делом, например, дерево сажаешь, это еще больше лицемерия. Делай, что должен, и будь, что будет. Если у верующего нет дел, сообразных его талантом, получается у него вера бесовская. Масса людей видит творящееся беззаконие и хочет его исправить. Хочет, но не может, потому что непонятно, что именно делать. Благие намерения, не имеющие конкретики, дальше эмоции не продвигаются. Или продвигаются, но совсем не в ту сторону. Всем понятно, нужно спасать Россию от демократии. Но что конкретно делать? В какой конкретно деятельности это должно выражаться? Это спасение. Когда люди хотят действовать, но не знают, что делать, тему оседлывают болтуны. Ситуация развивается по стандартному пути современной политической партии. Чтобы избежать такого развития событий, нужно однозначно ответить на вопрос «что делать?». Нужен простой ответ. Такой же понятный, как, например, на вопрос «что делают врачи», ответом будет «лечат». Что делают военные – защищают. Что делают строители – строят. Учителя учат, торговцы торгуют и прочее. Стоит учителям и врачам утратить четкое понимание своей деятельности, все утонет в общих словах о народе и возвышенной болтовни о счастье. Вместо лечения и учения будут митинги, избирательные кампании и обещания сделать все хорошо. Общие слова о России и про счастье народное надоели хуже горькой редьки. В них чувствуется подвох, слышится призыв идти туда не знаю куда и делать то не знаю что. Люди хотят определенности, а вместо этого их кормят общими словами – пока не будет предложено конкретной модели, дело дальше популизма не пойдет. СССР создал атомное оружие, потому что понимал цель. Это позволило собирать не вообще хороших людей, болеющих за Россию, а лучших физиков-ядерщиков, математиков, инженеров. То есть людей, имеющих непосредственное отношение к теме. Все четко понимали цель – создание атомной бомбы. Все усилия акцентировались в этом коридоре. Физики в то время не выступали в Сарове на тему «Какой у нас хороший город?» За мир во всем мире, за все хорошее против всего плохого. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались и так далее. Первым делом нужен коллектив, концентрирующийся на проблеме, а не на красивых бантиках. Сегодня в патриотическом секторе наблюдается непрекращающийся спектакль театра абсурда. Хорошие честные люди собираются вместе, не обозначив главной цели, и далее начинается бесплатный цирк. Каждый говорит на тему, которая ему кажется главной. Потом каждый поднимает бокал за Россию. Поговорили, выпили, закусили и на этом все заканчивается. Решений как не было, так и нет и не предвидится. Сюрреализм какой-то. Нельзя построить что-то хорошее, не обозначая прежде, что именно строить – храм или стадион. Кажется, это настолько очевидная истина, что не нуждается в доказательстве. Оказывается, еще как нуждается. До хрипоты спорить нужно. И в итоге все равно нет гарантии, что тебя поняли. Люди никак не осознают причины, из-за которой не получается продвинуться дальше общих слов и тостов. Если бы СССР так делал атомную бомбу, ее бы сейчас не было. Мы пришли к необходимости обозначить специфику нашей деятельности. Начнем с аксиомы. Всякое действие есть следствие сознания. Люди покупают вещи, идут на концерт, штурмуют зимний и совершают еще тысячи действий, и все они следствие сознания. Это определяет характер и направление действия. Какое у человека сознание, такие будут и действия. Если система формирует потребительское сознание, ожидать непотребительского поведения несерьезно. Если обществу внушили главные деньги, люди в точном соответствии с этим внушением строят модель поведения. Никакими призывами устранить внушение нельзя. Но пока это внушение не устранено, ситуацию в стране изменить нельзя. Кажется замкнутый круг. Разорвать его можно, заменив потребительское эгоистичное сознание на традиционное человеческое. Сознание не переформатируется грубой силой или подкупом. Нельзя сказать человеку «на тебе миллион, думай иначе». Человек миллион возьмет и на словах согласится думать иначе, но в реальности останется при своих мыслях. Изменить народное сознание может принципиально новая атмосфера. Создать такую атмосферу можно через продвижение идей. Следующий вопрос. Посредством чего можно изменить сознание? Понятно, что не путем насилия или операции на мозг. Сознание меняется введением информации. Другого способа нет. Источником информации являются окружающая действительность, книги и фильмы, школа и средства массовой информации, эстрада, игры, мода и прочее. Именно с их помощью формируется сознание. Чтобы общество пошло, например, прямо, есть два варианта – понудить его физически или сформировать ему сознание таким образом, чтобы оно само двинулось в нужную сторону. Первый вариант самый неэффективный и недолговечный. Намного эффективнее структурировать сознание таким образом, чтобы индивиды сами решили идти в нужную обществу сторону.